Глава 5. На вокзале, незирая на позднее время, было шумно и суетно. Толпились встречающие и провожающие, сновали носильщики с тележками, у вагонов курили пассажиры следующие дальше, проводники проверяли билеты, кто-то кого-то окликал, слышались смех и перебранки. Пётр Сергеевич, Иван Миронов и Святослав Соколов вышли из вагона друг за другом. "Всё ж надо был нашего сосед разбудить", сказал журналист, спускаясь по ступенькам вагона. Нехорошо. Вдруг ему тоже здесь выходить. Однако попутчики, занятые своими мыслями, не обратили на его реплику внимания. К преподавателю листеха сразу подбежала немолодая, но ещё интересная дама, похожа жена. Майор Соколов от козыряли двое капитанов, а к журналисту подскочили молодые парни из местных СМИ и симпатичная девушка с небольшим плакатом Иван Миронов. Неподалёку остановился священник лет 30. Он с интересом окинул взглядом троицу вновь прибывших, и на его лице появилось легкое разочарование. «Товарищ майор», — отчеканил один из капитанов, обращаясь к Соколову, «давайте мы вещи заберем в багажном, а потом на квартиру. А с утра мы за вами заедем и в управление». «Хорошо, поехали», — согласился тот, затем сделал знак «подождать» и повернулся к Ивану. «Ну что, до свидания. Успехов на службе, еще увидимся, я на связи». «До свидания», — пожал протянутую руку журналист, «звоните». Я ещё обязательно к вам в управление зайду, и вы ко мне обязательно заходите. Милиционер направился к выходу, а Миронов бросил взгляд на стоявшего рядом с священника. Простите, а вы кого-то ждёте? тот кивнул. Да, отца Романа вы разве не познакомились? Ответить Иван не успел. Внезапно почувствовав себя неуютно, он обернулся и буквально уткнулся в грудь гиганта, который ещё недавно посапал на верхней полке их купе, а теперь возвышался рядом как колокольня. оказавшись с отцом Романом лицом к лицу, журналист наконец-то смог по-настоящему оценить его богатырские габариты. Рост у гиганта был явно больше двух метров, 2 м, до 10 даже. Под свободно свисающий ряс и бугрились мышцы. И вообще, внешний вид монаха невольно внушал благоговейный ужас. Миронов видел несколько фотографий старца, но и предположить не мог, что тот настолько огромен. Журналист невольно сделал несколько шагов назад. Следом за ним отступила и встречающая делегация с табличкой. Местный священник подошел к великану поближе и приветственно кивнул. Тот в ответ низко склонил голову, уронил на перрон небольшую камуфляжную сумку, которую сжимал в руке, и сложил ладони лодочкой, ожидая благословения. «Отец Роман, да что же мы?» – всплеснул руками священник, наскоро перекрестил гость и трехкратно облабазал его в губы. От вокзала в разные стороны отъехали три машины. Первая чёрный Волга, транспорт местной епархии. Вторая точно такая же Волга с мигалками на крыше. И третья автомобиль с надписью "Телерадиовещание".